Глава 27. Ленин. Забавная штука это доверие. Вот спроси меня кто, доверяю ли я этому приблудному бродяге, в лицо бы рассмеялась. Из чего бы? Знакома без году неделю. Совместные успехи крайне сомнительны. Да и будем честны, не так много кто в моей жизни оправдывал доверие. Но много ли толку от осознания ненадежности, если хочется выговориться? И стоит ли удивляться, что я, вся такая из себя осторожная и недоверчивая, сама не поняла, как разболтала от и до. Разумеется, без деталей. Не хватало еще, чтобы мой единственный союзник сбежал с воплями. Но с подробностями, позволяющими в нужной мере излить накопившиеся чувства, Горечь от встречи с теперь уже с недругом. Тоскливое разочарование – От очередной глупой ошибки, отбросившей меня в начало, страх от непонимания, как и какие долги я должна отдать, и необъяснимая колкая жалость к мертвому мальчишке, чей покой я потревожила. Дай дочитать! заявил Наглец, заприметив у меня в руках сомнительную добычу, принесенную из гробницы. Нет, позже. Сама не знаю, почему заупрямилась. Впрочем, догадаться нетрудно. Это слишком личное, между мной и моим предшественником, как таинство между родными людьми. Если подумать, мы действительно самые близкие по крови, по дару и по тому грузу, что лег на наши плечи вместе с крыльями. Когда поток мысли иссяк, и ворон был спроважен по жутко важным делам, я все же последовала его мудрому совету и открыла книжицу». С первых строк стало ясно, что это не более чем личный дневник. Чудно. Только этим я еще не занималась. Впрочем, первая строка заинтриговала. «Мало кому удается запомнить и записать свою жизнь с первого дня. Конечно, это не то же самое, что помнить все с момента появления из материнской утробы, но я могу довольствоваться памятью о втором рождении. Я должен был умереть. Никто в этом не сомневался». «Как же знакомо, парень!» «Хорошо, что я на тебя не очень наступила, было бы неловко наступить на голову собрату по несчастью. Неужто тебе тоже не дали покоиться с миром?» Когда они нашли меня, я успел попрощаться с М и броситься им навстречу, чтобы дать ей хоть пару мгновений форы. Да и зачем она им? Никто не стал бы ее преследовать. Они получили того, за кем охотились. Я должен был погибнуть, желательно прихватив с собой пару врагов. Но вот я здесь, пью чай, смотрю, как цветет под окном вишня, и пишу этот дурацкий дневник. А преследователи и палачи, в одночасье ставшие защитниками, заботливо приносят чернила. А! Ну у тебя не все так плохо, было бы чего драматизировать. С другой стороны, может, и к лучшему, что начало обмануло и заставило вчитаться. Кто такие они? Очевидно, если они охотились за аватаром смерти, значит, были последователями Ордена Жизни. Ну или толпой с факелами. Но толпа с факелами точно не оставила бы монстров живых. Равно как и маги жизни. Прошло чуть больше недели, но М ко мне пока не пускают, хотя исправно передают друг другу наши письма. Только старый слуга ворчит, что просто недопустимо писать по два письма в день одной и той же женщине. Но какая к черту разница, если ответные строки все еще хранят запах ее рук да продолжай твои любовные излияния это именно то что я хотела прочесть спасибо что информативен и делишься ценными сведениями. выдержал я еще полстраницы дальше пришлось пролистывать привычным глазом выхватывая крупицы ценной информации потихоньку картинка складывалась мальчишка скрывался от магов жизни с того момента как узнал о своем даре. Собственно, в этом для меня ничего нового не было, сама так делала. Только я узнала о даре раньше этого несчастного. Мой побег из дома за день до свадьбы, поступление в академию, боевая звезда – все было не просто так, шаги на пути к свободе и чтобы скрыть дар. Это не значит, что я использовала друзей, наоборот, несколько раз я здору здорово рисковала, тайно используя свой дар, чтобы вытащить нас всех из очень глубокой задницы. Что поделать? Практика выпускников не жук-начихал. Опасно. До выпускного доживают далеко не все. А мои дожили, и я дожила вместе с ними. Правда, теперь я подозреваю, что напрасно радовалась тогда. Считала себя самой умной, самоуверенной девчонкой. Но ведь наверняка именно тогда меня и засекли. Точнее, засекли применение дара смерти. А вычислить соплюшку для большого ордена, полного опытных интриганов, несложная задача. Напрямую меня уже было не взять, и я до сих пор подозреваю, что тот заказ Ильян получил не от какого-то частного лица, неизвестно по каким причинам лично возненавидевшего князя Лариду. Но у меня нет доказательств. И тогда не было, и сейчас не появилось». Осознав, что слишком глубоко начинаю погружаться в собственные воспоминания, я поспешила вернуться к делам предшественника. Нечего без повода бередить раны. Когда его выследили, вместо смерти он получил настойчивое предложение жить под их крышей, чтобы, как они выражались, защитить его от того зла, что в нем поселилось. Это выглядело нелогично как минимум. По крайней мере, мне раньше не встречались истории о том, что магов смерти не убивали на месте, а оставляли в качестве домашних питомцев Ордена Жизни. Пробираясь через местами путанное повествование, я листала страницу за страницей. Мальчишка писал о своем непритязательном быте, об Ордене и чаще всего о своей М. Спустя пару недель им позволили встречаться на территории, а спустя пару месяцев контроль за его похождениями и вовсе, кажется, сошел на нет. По крайней мере, в этом был уверен сам мальчишка. Меня, впрочем, куда больше заинтересовала другая тенденция. Как быстро «они» превратилась в «мы». Сегодня мы ездили в академию. Главе ордена необходимо было пообщаться с ректором, а нам выпала возможность понаблюдать за учебным процессом. Даже жаль, что мое проклятие не дало мне возможности быть одним из студентов, но я утешаю себя мыслью, что никто из будущих воинов, что здесь обучаются, никогда не сможет принести миру столько пользы, сколько смогу я. Мне выпал шанс обуздать зло, и я горжусь тем, что каждый день одерживаю над ним верх». Смешок сам собой сорвался с губ. «Сколько же ему было лет, когда он это писал?» Видимо, немного, расхватила пары месяцев, чтобы уверовать в праведное начало Ордена Жизни. Впрочем, во что только люди не верят. Я вон, верила в вечную любовь. Спасибо смерти, что все разъяснила. Нет, ну надо же, какие сволочи! Чем они запудрили ему мозги? Наш дар не зло. Наоборот, собственно, без аватара смерти не будет и жизни. Вообще никакой. Закон сохранения энергии. Черные крылья несут смерть. Ага, несут. Точнее, уносят. Мои крылья никогда не предвещали чью-то смерть. Смерть приходит туда, откуда ушла жизнь. Именно для того, чтобы что-то родилось вновь.